Глава 38. Гемалургию можно использовать, чтобы воровать аламантические или ферухимические способности у одних людей и передавать их другим. Однако гемалургический штырь можно создать, убив обычного человека, не аламанта или ферухимика. В этом случае штырь вбирает в себя ту частичку силы охранителя, которая присутствует в душе у каждого из нас. Именно она и делает людей разумными существами. Гемалургический штырь отнимает эту силу и передает ее другому человеку, наделяя его неким подобием аламантических способностей. Ведь в конце концов тело охранителя представляет собой источник аламантии как таковой. Поэтому кандра, наделенный благословением силы, на самом деле приобретает часть изначальной силы, связанной с горением пьютера. Благословение ясности схожим образом дарует умственные способности, а благословение бдительности более совершенные чувства. Редко используемое благословение стойкости предназначено для того, чтобы наделять силой духа. Иногда призрак вообще забывал о существовании тумана. Словно тот превратился в нечто бледное и совершенно прозрачное, почти незаметное. Звезды в небе полыхали, словно миллион ярких фонарей, и эту красоту мог видеть только призрак. Он повернулся к обгоревшим остаткам здания. Рабочие СКА, которые сейчас аккуратно разбирали завалы, в отличие от призрака, почти ничего не видели в темноте. Поэтому им приходилось больше полагаться на осязание, чем на зрение. Вонь, конечно, стояла ужасная. Хоть горение Пьютера отчасти ее и смягчало. Было не совсем понятно, почему олово и Пьютер находятся в паре друг с другом. Другие аломантические пары представляли собой противоположности. Сталь отталкивала, железо, наоборот, притягивало. Медь прятала аламантов, бронза помогала их отыскивать. Цинк разжигал эмоции, латунь смягчала. Но олово и Пьютер не были противоположны друг другу. Один из этих металлов усиливал чувство, а другой – тело. И все же они были противоположны. Олово настолько обостряло чувство, что каждый шаг доставлял неудобства. Пьютер же ослаблял боль, делал тело сильнее, поэтому призрак – мог спокойно пробираться сквозь почерневшие руины, не опасаясь за свои ноги. Глаза теперь легче переносили яркий свет, а ведь прежде молодой человек становился от него почти слепым, и приходилось надевать повязку. Олово и Пьютер были противоположностями, дополнявшими друг друга, в точности как другие парные аломантические металлы. Как же он раньше держался без Пьютера? Ведь ему принадлежала лишь половина дара. Теперь этот дар стал целым. И все же призрак продолжал задаваться вопросом, каково это – обладать всеми силами сразу. Кельсер дал ему пьютер. Мог ли он наделить еще железом и сталью? Рабочими командовал человек по имени Френсон Тот, что попросил спасти сестру. До казни остался всего один день, и призрак решил сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Прошло уже много времени с тех пор, как он в последний раз шпионил за гражданином и его советниками. Сейзит и Брис сочли добытые сведения достаточно интересными, однако, когда охрану вокруг дома гражданина усилили, посчитали, что не стоит безрассудно рисковать собой, пока планы по поводу города еще не ясны. Призрак подчинился мнению большинства, хотя чувствовал растущее нетерпение. А кроме того, скучал по Бельдре, молчаливой девушке, страдавшей от своего одиночества. Она продолжала оставаться загадкой, они ведь совсем не знакомы. но когда призрак с ней заговорил, она не закричала и не выдала. Она выглядела заинтригованной. Только можно ли считать это хорошим знаком? «Дурак», — сказал себе призрак. — «Она же сестра, гражданина. Разговор с ней чуть не стоил тебе жизни. Сосредоточься на том, что ты должен сделать». Он снова переключился на рабочих. Вскоре к нему подошел измученный и грязный Франсион. «Мой господин, «Мы проверили эту часть дома уже четыре раза. Люди в подвале разгребли весь мусор и пепел и дважды просеяли. Все, что мы могли найти, уже найдено». Кивнув, призрак вытащил из кармана маленький кошелек и передал его Фрэнсону. В Кошельке звякнуло, и в глазах плечистого Скаа вспыхнуло удивление. «Деньги», — пояснил призрак. «Для остальных. Они работали три ночи». «Они друзья, мой господин». они просто хотят чтобы спасли мою сестру все равно заплатим и скажи пусть купят еду и прочие нужные вещи пока гражданин еще не отменил деньги хорошо мой господин франсон глянул в сторону туда где виднелись не до конца сгоревшие лестничные перила там рабочие сложили то что обнаружили среди обломков девять человеческих черепов они отбрасывали жутковатые тени в звездном свете косые горелые черные «Мой господин, могу ли я спросить, зачем все это?» «Я видел, как сгорел этот дом. Я был там, когда людей загнали внутрь и закрыли двери. И ничего не смог сделать». «Мне жаль, мой господин». «Это уже в прошлом», — покачал головой призрак. «Однако кое-чему их смерти могут нас научить». «Мой господин?» Призраку требовался компромат на гражданина. В день казни Дарн посоветовал сосчитать черепа. Сделать это сразу не удалось, и вот теперь призрак наконец все понял. «В этот дом послали на смерть десять человек, Франсон. Десять, а черепов девять». «И что же это значит?» «Это значит, что твою сестру можно спасти». «Даже не знаю, что об этом думать, лорд Брис», — покачал головой Сейзит. Спиртное лилось рекой. И рабочих в этом баре для СКА, несмотря на поздний час и туман, было очень много. «О чем ты?» — не понял Брис. Они сидели отдельно. Горадель с тремя крепкими ребятами, переодетыми в обычную одежду, устроились за соседним столом. «Все это очень странно», — продолжал Сейзит. «Отдельный бар для Скаа уже достаточно странен сам по себе. Но то, что они теперь ночью не боятся выходить...» Брис пожал плечами. Видимо, боязнь темноты связывалась больше с Вседержителем, чем с Туманом. Когда на улицах было полным-полно патрулей, охотившихся на воров, Туман являлся не единственной причиной, по которой не стоило высовываться по ночам из дома. «Я изучал этот вопрос, лорд Брис», — не согласился Сейзит. «Закоренелый, противоестественный страх перед Туманом — часть образа мыслей ска, часть их жизни». Аквелион перевернул все с ног на голову меньше, чем за год. «Ох, я думаю, все дело в вине и пиве. Ты удивишься, когда узнаешь, на что способен пойти человек, чтобы хорошенько напиться». Сейзит перевел взгляд на кружку Бриза. Тот полюбил навещать бар СКА, хотя ему и приходилось переодеваться в простую одежду. Однако вряд ли теперь в этом был какой-то смысл. Если сплетни в городе распространялись как следует... то все наверняка поняли, каким образом Брис связан с людьми, которые посетили Квеллиона несколько дней назад. А когда в бар пришел еще и Сейзит, подозрения только подтвердились. Его национальность была очевидна. Слишком высокий, слишком лысый, с удлиненным, с крупными чертами лицом, мочки ушей растянуты от многочисленных серёг. Время быть незаметным миновало, хотя Брис успел им воспользоваться. За те дни, пока люди не знали, кто он такой, Гасильщик сумел заполучить доверие местного преступного подполья и заключить несколько сделок. Теперь они с Сейзидом могли спокойно выпивать, не привлекая к себе особого внимания. Бриз, конечно, слегка смягчал эмоции окружающих, но Сейзид все равно был впечатлен. Для человека, питавшего к высшему обществу столь нежные чувства, гасильщик проделал впечатляющую работу, влившись в круг простых рабочих СКА. Компания, сидевшая за соседним столом, рассмеялась, и Брис с улыбкой встал, чтобы подойти к ним. Сейзит остался на месте, перед ним стояла нетронутая кружка с вином. Он размышлял о причине, побудившись СКА больше не бояться тумана. Их суеверие победило нечто более сильное – Кельсер, тот, кого они теперь называли «повелителем тумана». Церковь Выжившего распространилась шире, чем ожидал Сейзит. В Урто она была организована иначе, чем в Лютадели, и уделяла больше внимания другим моментам. Однако не изменилось главное. Люди поклонялись Кельсеру. Фактически именно различия в деталях и делали это явление столь завораживающим. «Странно», — в очередной раз подумал Тересиец. «Туман убивает, и тем не менее люди продолжают выходить в туман. Почему они не боятся?» «Это не моя проблема», — сказал себе Сейзит. «Я не должен отвлекаться». Я должен сосредоточиться на изучении материалов в моей папке. Его работа приближалась к завершению, и это вызывало беспокойство. Пока что все изученные религии оказались полны нестыковок, противоречий и логических огрехов. Неужели среди сотен религий, хранившихся в метапамяти, не найдется та, что содержит истину? Брис махнул ему рукой, отвлекая от размышлений. Тересиц поднялся, заставляя себя не показывать своего отчаяния, и подошел к другому столу. Сидевшие там освободили место. «Спасибо». Присаживаясь, поблагодарил Сейзит. «Ты крошку забыл, друг Тересейц», — добродушно попенял сидевший рядом с Каа. «Прошу прощения, никогда не находил удовольствия в опьянении. Пожалуйста, не обижайтесь. Я не могу как следует оценить ваш знак внимания». «Он всегда так разговаривает?» Глядя на Бриза, поинтересовался с Ка. «А ты впервые видишь Тересейца, да?» ухмыльнулся другой. Сейзит покраснел, а Брис, коротко рассмеявшись, положил руку ему на плечо. «Итак, господа, я привел вам тереситься, как вы просили. Вперед, задавайте свои вопросы». За столом сидело шестеро местных жителей. Все, насколько Сейзит мог судить, были шахтерами. Один из них подался вперед, сцепив перед собой покрытые шрамами руки. «Наш друг Брис рассказал много интересного». заговорил он низким голосом. «Но люди вроде него гораздо обещать всякое. Квелиан тоже много наобещал год назад, когда захватил тут власть». «Понимаю ваше недоверие», — кивнул Сезит. «Но...» — мужчина вскинул руку. «Тересийцы не лгут. Они хорошие люди. Это все знают и лорды, и скааи, и воры, и даже поручители. Поэтому мы и хотели поговорить с тобой». подхватил другой шахтер с перебитым носом. «Может, ты нам и соврешь? Но лучше уж послушать тересейца, чем гасильщика». Брис моргнул, лишь самую малость выдав свое удивление. Видимо, он не догадывался, что они осведомлены о его способностях. «Задавайте свои вопросы». Просто сказал Сейзет. «Зачем вы пришли в город?» «Чтобы он стал нашим». «Зачем вам это надо?» Зачем вообще сыну Венчера понадобился Урто? По двум причинам. Во-первых, из ресурсов, которые здесь имеются. Я бы сказал, что ваш город представляет большой экономический интерес. Вторая причина, однако, не менее важна. Лорд Элленд Венчер – один из самых хороших людей, которых я когда-либо знал. Он верит, что может дать людям лучшую жизнь, чем нынешние власти. Это будет нетрудно. Пробормотал кто-то. Чего-чего? С угрозой в голосе переспросил шахтер с перебитым носом. Вы хотите снова отдать город венчером? И года не прошло, а вы уже забыли, что творил здесь страх. Элент венчер не похож на своего отца, возразил Сезит. Он достойный правитель. А тересийцы, они ему покорились? В каком-то смысле. Когда-то мои соплеменники пытались быть самостоятельными, как вы сейчас. Однако они осознали важность союза. Они переселились в Центральный Доминион и приняли покровительство Элленда Венчера. «Хотя, конечно», — подумал он, — «они бы с радостью покорились мне, если бы я согласился стать их королем». Люди за столом молчали. «Не знаю», — проговорил, наконец, шахтер со шрамами на руках. «Какой толк нам вообще говорить про это? Я хочу сказать, Квелли он тут всем заправляет». А у этих чужаков даже армии нет, чтобы с ним разобраться. Вседержителю не помогло то, что у нас не было армии, усмехнулся Брис. А сам Квелли он пришел на смену правителю-аристократу. Перемены всегда возможны. Мы не пытаемся собрать армию или устроить восстание, быстро прибавил Цейзит. Мы просто хотим, чтобы вы подумали, поговорили с друзьями, «Очевидно, вы все люди, к которым прислушиваются. Быть может, если Квеллион узнает, что население начинает роптать, он что-то изменит в своем поведении?» «Быть может», — с сомнением произнес кто-то. «Нам не нужны эти чужаки», — упрямо повторил шахтер с перебитым носом. «Выживший в огне сам разберется с Квеллионом». Сейзит моргнул. «Выживший в огне?» Он заметил, как на губах Бриза мелькнула лукавая улыбка. Гасильщик явно слышал это выражение не впервые и теперь, похоже, следил за реакцией Сезида. «Выживший не станет с ним связываться. Мне не верится, что мы задумались о бунте. Говорят, в мире творятся ужасные вещи. Может, нам стоило бы просто радоваться тому, что у нас есть?» – размышлял вслух шахтер со шрамами на руках. «Выживший?» – подумал Сезид. Кельсер. Они как будто дали ему новое имя. «Выживший в огне?» «Не дергайся, Сейзит», — прошептал Брис. «Лучше просто спроси. От этого ведь вреда не будет, так?» «И в самом деле», — подумал Тересиц. «Выживший в огне?» — спросил он вслух. «Почему вы так называете Кельсера?» «Не Кельсера», — покачал головой пожилой шахтер. «Есть еще один выживший». «Выживший в Хатсине явился». чтобы свергнуть вседержителя», — подхватил шахтер со шрамами на руках. «Может, выжившему в огне суждено свергнуть Квелиана? Может, нам бы стоило прислушаться к этим людям?» «Если выживший решит свергнуть Квелиана», — сверкнул глазами шахтер с перебитым носом, «то помощь этих типов ему не понадобится. Они просто хотят захватить город». «Простите», — вмешался Сейзит. «Но не могли бы мы встретиться с этим новым выжившим?» Мужчины переглянулись. «Пожалуйста», — попросил Сезит, — «я был другом выжившего в Хатсине. Я бы очень хотел познакомиться с человеком, которого вы считаете равным Кельсеру». «Завтра», — пообещал пожилой шахтер. «Квеллиан не объявляет дни, но про них все равно все знают. Возле рыночной ямы устраивают казнь». Приходите туда.